артемизия название артемизия семейство островое народные названия полынь трава артемида вдовья трава мать дух Старый дядюшка гарри Емшан. морской табак абсент трава святого ганна чернобыльник стихия огонь планета марс магические свойства обережная магия приворотная магия Ясновидение Артемизия, или попросту полынь, известна с глубокой древности. Первые упоминания о ней можно найти ещё в древнеегипетском папирусе Эберса. Свойства полыни описывали Гиппократ, Авицено, Пифагор и Голен. Парацельс советовал применять её при малярии. Первый травник, врач, натуралист и фармаколог Педани Диаскорид считал полынную настойку лучшим средством от алкогольной зависимости. Как нетрудно догадаться, своё название Артемизия получила в честь богини охоты Артемида. Но в её ведении была не только охота, а ещё и плодородие, деторождение и врачевание. Артемида считалась покровительницей всего живого. Древнеримский философ, писатель и поэт Апулей писал, что своё бессмертие и здоровье мудрый кентавр Херон получил благодаря тому, что Артемида подарила ему пучок полыни. За ней так и закрепилась слава, травы здоровья. Но были у неё и другие свойства. Особым уважением полынь пользовалась у шаманов. Она была сильнейшей обережной травой, которая применялась при окуривании. Использовали её и для разных ритуалов. В том или ином виде она входила в состав оберегов и амулетов. Полынь с давних времён почиталась всеми народами. У неё был особый статус. Её ставили выше всех остальных трав за особые магические свойства. В Китае её называли «травой бессмертных». В Египте — жрецы богини Изиды, которая, как и греческая Артемида, покровительствовала материнству. Во время ритуальных церемоний надевали на головы венки из полыни, чтобы стать видимыми для богини. В Древнем Риме из неё делали полынное вино, отведать которое могли только избранные. Кубок с таким вином вручали победителям колесничных заездов, которые в те времена были одним из самых популярных видов спорта. В средневековой Европе большой популярностью пользовался трактат «О свойствах трав», который был написан в стихах на латинском языке. В нём полынь называлась «матерью многих трав» и описывалась как лучшее средство при разных женских недомоганиях. Славяне верили в колдовскую силу горькой травы, она была обязательным элементом любых защитных ритуалов, а также входила в состав оберегов. Сила полыни заключалась в её горечи которая у полыни выражена максимально ярко и остро. Ничего более горького в природе не существует. Исследования показали, что в состав полыни входят эфирные масла, которые способствуют усилению горьковатого вкуса. По количеству горьких веществ, таких как апсетин и анапсинитин, она действительно превосходит любые другие растения. Но помимо них, полынь содержит огромный букет других веществ. Это аскорбиновая, яблочная и янтарная кислоты, туйон и артемизин, что действительно делает полынь очень ценным лекарственным растением. Но, как ни странно, именно ценные свойства полыни обернулись её тёмной стороной. Полынная настойка, которая раньше давала здоровье, впоследствии стала его отбирать. Конечно же, речь об абсенте, легендарном напитке, который изобрели в Швейцарии. Существует несколько версий по поводу того, кто изобрел технологию приготовления. По одной из них рецепт принадлежал сёстрам Монриво, по другой врачу Пиру Ординоро. Но в любом случае изначально это было лекарственное снадобье, которое врач прописывал пациентам как эликсир здоровья. Это панацея от всех болезней, получила своё название абсент, от вида полыни, из которой он изготавливался. Артемисия абсенхимус, полынь горькая и абсент — горькая настойка на основе полыни. Для того, чтобы смягчить горький вкус, в неё добавляли другие травы — анис, фенхель, мяту, кориандр, мелису. Абсент так полюбился пациентам, что вскоре пришлось наладить его массовое производство, и дальше начался настоящий бум. В народе его называли «зелёной феей» за способность дарить необыкновенные ощущения, которые другие алкогольные напитки не могли дать. Уникальность абсента заключалась в том, что в нём соединялись два противоположных действия. Как и любой алкоголь, он действовал на нервную систему расслабляюще. А из-за содержания в полыни туйона, эффект расслабления дополнялся возбуждением нервной системы. И даже несмотря на то, что в абсенте присутствовали лишь следы туйона, этого хватало, чтобы давать эффект, сходный с наркотическим опьянением. Зато Йоном на долгое время закрепилась слава галлюциногена, но впоследствии исследований показали, что он действует в основном возбуждающе, и к галлюциногенов его сложно отнести. Всеобщей славе Апсент обязан французской богеме конца XIX — начала XX века, когда Апсент стал напитком художников, поэтов и писателей, которые черпали своё вдохновение исключительно в «Зелёной фее». Но трагические судьбы любителей абсента Эдгара По, Поля Верлена — Артур Рэмбо, Эрнеста Хемингуэя, Винсента Ван Гога и многих других творцов привели к тому, что абсент попал в разряд запрещенных. Слишком уж велики были негативные последствия от его употребления. Полынь принадлежит стихии огня, считалось, что она является средством защиты от молний. Огненная стихия полыни лучше всего проявляет свои качества именно через воскуривание. Поэтому большинство древних ритуалов, связанных с полынью, основаны на разных формах сожжения высушенных стеблей травы. У полыни были сильные защитные свойства. Её дым создавал обережный купол вокруг жилища, который на долгое время держал дом под защитой. Марс, энергию которого несёт в себе трава бессмертия, придаёт всем качествам растения большую мощь и силу, а также скорость действия.